Параграф 7. Временные провалы. Время это иллюзия сознания или объективность? И что такое объективность? Мы знаем, объективность есть нечто, существующее вне зависимости от сознания. Но кто это существование проверит в отсутствии сознания? Получается, объективность зависит от сознания, чтобы быть проявленной. Помните, мы говорили о космологических универсумах разных уровней, о том, что их существование находится вне поля науки, хотя именно наукой и предполагается, поскольку доказать их существование принципиально невозможно. Эти универсумы вытекают только из математической теории, и существуют они только в том смысле, в каком существует математика. А где математика существует? Этим вопросом мы тоже задавались и на него уже отвечали. Собственно, ответа даже два, они друг другу противоречат, а значит, по принципу дополнительности принимаются оба. Вот эти ответы напоминаю. Математика существует в наших головах, поскольку нами выдумана, она продукт сознания. Математика существует объективно, потому что она лежит в основе мира, к ней в пределе сводится вся физика, по Тегмарку, по Никонову и по другим дяденькам. А что в этом смысле со временем? Оно существует объективно. Время, как показал Эйнштейн, относительно, оно зависит от наблюдателя, от его скорости. А ещё время зависит от того, смотрим мы на Вселенную снаружи или осматриваем её изнутри. Изнутри время есть, оно вполне физично, представляет с пространством один континуум и потому существует. А при взгляде извне Вселенная напоминает статичный канат или багет, существующий одновременно во всех временах. Морская этого багета даёт временные срезы. Но ведь никакого снаружи и извне у вселенной нету. Это лишь мысленный эксперимент, существующий в нашем воображении, сознании. Поэтому сам смысл слова существует в применении к идеальному туманин. Наше идеальное восприятие существует, наши мысли существуют. В материальном мире вроде бы их нет. Философия нам говорит, что ощущения и образы не существуют в материальном мире, ибо нематериальны. Но поскольку сознание только из образов да мыслей и состоит, получается, что и само сознание не существует в физической реальности. С другой стороны, вся классическая реальность помещается у нас в голове. Она, как учили классики материализма, дана нам в ощущениях, и как считал Бор, мы имеем дело только с результатами замеров и наблюдений, ничего иного для нас нет. Стала быть, реальность внутри нас, она порождена наблюдением, точнее является им. И поскольку мы не наблюдаем и принципиально не можем пронаблюдать те вселенные, физические константы, в которых не столь тонко подогнаны, как в нашем мире, чтобы породить жизнь и разум, говорить о существовании таких миров, в коих принципиально невозможно существование наблюдателя, проверяющего мир на наличие, некорректно, Вопрос об их существовании просто не имеет смысла и может быть только предметом пустых бесед за рюмкой вишнёвой наливки перед камином. А физика наука строгая. Она имеет дело только с результатами экспериментов, замеров и наблюдений. Нет наблюдений, например, в силу отсутствия наблюдателя, говорить ни о чём и никому. Тогда это вообще не физический вопрос. Впрочем, нас немного отнесло от проблемы физического времени к философским проблемам существования. Перейдём же к стихийным экспериментам с этой физической сущностью по имени время, данной нам в ощущении, которые эксперименты поставила с наблюдателями сама природа. Если вы вспомните историю с охотниками и дубовыми листьями в сапогах, а также историю с детьми и невесть куда пропавшим холмом, на котором была рассыпана старая домашняя утварь, потом невесть куда исчезнувшее то согласитесь со мной, что обе эти истории вполне можно было бы поместить и в данную главу, ибо там наблюдались не только пространственные проскоки, но и временные выпадения. Пространственно-временной континуум, туда его в качель. Но все-таки тут мы обойдемся только пропавшим временем. Было это в 1974 году, в августе. Собрались мы с отцом на Ладугу. Катер был самодельный, двухмоторный. Вышли, как обычно, в пятницу вечером из района Усть-Ижоры, там, где Александр Ярославович Шведов бил, за что и был прозван Невским. До Петрокрепости дошли уже по темну. Озеро было спокойно, и потому решили мы в канале Топляки не ловить, а идти через озеро, по компасу, на остров Кореджи. Ходу там около часу. Но не вышли мы еще из бухты Петрокрепость, как оба мотора, вихрь 25, разом заглохли. Такое впечатление, будто кнопку стоп нажали. Батя чертыхнулся и полез смотреть бензин, проводку и так далее. Подергал за водилку. Глухо. А я сижу по сторонам, смотрю, и вдруг понимаю, что-то не то. Исчезли все огоньки на берегу и на Бакинах. Не видно маяка. Ярко освещенные пароходы, идущие недалеко по фарватеру, тоже пропали. Ощущение такое, как будто нас кастрюлькой накрыли. Даже вода какая-то странная, как кисель. А в компасе авиационном катушка туда-сюда на полоборота крутится. Только я хотел поделиться с отцом своими наблюдениями, как он молча схватил меня и затолкал в каюту. Я сразу почувствовал его страх, хоть и старался он его не выдавать. Но и у меня мурашки тоже побежали. Почему-то мы оба молчали, в окна не выглядывали. Я, правда, хотел включить в каюте свет, но он не включился. Прошло минут, ну, может, десять. Катер качнуло волной, рявкнул недалеко пароход. Отец осторожно выглянул из каюты, вышел, огляделся. Я за ним. Все на месте. Огни, пароходы, маяки мигают. Моторы завели с одного рывка, и до острова мы дошли без приключений. На утро отец говорит. Радио пропикало семь часов, а на хронометре, тоже авиационном, шесть сорок две. Куда пропали 18 минут? Прошло несколько лет, про тот случай мы почему-то не распространялись. И погавр. Давно дело было, лет 5 назад. Пошли мы втроём в лес погулять я, муж и его тётушка. С нами были три собаки. Полазили по лесу, остановились, решили костерок пожечь. Мясо с собой принесённое пожарить да венца испить. Пока муж с тётушкой занимались костром, я решил отлучиться в туалет. Спустилась в небольшой овражек, в метрах 10 от костра. За мной вязались собаки. В общем, сижу, делаю своё мокрое дело, наблюдаю, как собаки шляются неподалёку. Пока застёгивала штаны, собаки куда-то делись, как-то моментально. Я даже и не поняла, но не придала этому значения. Хотя в мозгах немного щёлкнуло, что если два сеттера, у которых шило в заднице ещё и могут в одну секунду слинять из поля зрения, то старый толстый ротвейлерхе это не под силу. Короче, были собаки рядом, взгляд отвела, их уже нет. Пошла я обратно к костру. А на том месте ни костра, ни мужество отушка, ни собак, ни черта, короче. И тишина какая-то, даже птицы не чирикают. Начинаю нарезать круги в окрестностях полянки, пытаюсь сориентироваться. Поляна та же, всё то же, только пусто. Думаю, может, заблудиться умудрилась? Пытаюсь опять прислушаться, принюхаться, но ни дыма от костра, ни звуков каких-либо. Не присутствует. Отошла от полянки, села на поваленное дерево, взгрустнула. Потом вспомнила, что в таких случаях надо одежду наизнанку вывернуть. Говорят, помогает. Смайлик. Вывернула, в общем, жду результата. И слышу, в нескольких метрах от меня муж орёт, меня зовёт. Иду на голос, выхожу на ту самую полянку, где горит костёр, дожаривается мясо, все в сборе, получила люлей от мужа. Оказывается, я отсутствовала где-то минут сорок пять а, по моим ощущениям, минут максимум десять. Что это было до сих пор, не знаю. Primary key. Вспомнил из армейского. Дело было в ГДР в 88-м году. Пропал в части солдат. После завтрака весь полк кинули на прочесывание окрестностей. Нас, человек шесть, не помню уже точно, высадили из грузовика километрах в двух от части и отправили по берегу реки прочесать кусты в плане поиска тела как тогда назывался военнослужащий. Идя по берегу, мы должны были выйти часа через полтора-два в пяти километрах от места высадки к деревушке под названием Гросскеринген. Так вот, высадка нас была произведена около девяти часов утра. Шли мы, никуда не отклоняясь от берега, добросовестно прочесывая кустистость. Прикалывались, делали ставки. Кто первый трупака найдет? Не смешно. Тому каждый по пачке сигарет дает. Прочесывание особых трудностей не доставило, и ничего необычного не заметили, и так бы все ничего, если бы не то самое «но». Вышли мы к той деревушке только к двенадцати ночи, то есть через четырнадцать с лишним часов, когда уже стемнело, ничуть не уставшие и в полнейших непонятках. Нас тоже уже искали и навтыкали по самое «не могу». Где мы шли, что делали и почему так долго шли? Ведь просто шли, болтали, ржали и так далее. Понять не могу до сих пор. 69. Было со мной это 3 года назад. Лето, выходной у меня посреди недели. Решил сходить до друга, помочь ему с наладкой компа. К слову не пил ничего спиртного уже 2 года вообще. Созвонился с ним и вышел в 11. Эти до него мне 25-35 минут в зависимости от шага. Шёл пешком, так как доехать можно было только на маршрутке, которая ходит раз в час. Да и вообще я маршруток не любитель. И вот остается до его дома метров пятьсот, а шел я не около дороги, а по дворам, и замечаю, что как-то пусто стало во дворах. Понятно, что лето, жара, но обычно в каждом дворе хотя бы одного человека, но встретишь. И тихо, только ветер шелестит листвой. Даже в детсаду, что напротив его дома, пусто, хотя день будний. И освещение такое, как в Need for Speed Most Wanted. Компьютерная игра. Короче, неестественная таблица. Цвета в одной гамме, оранжево-белой. Подошел к подъезду, а подъезд там по сию пору на коде, не домофон. Звоню другу, чтобы кот назвал. Редко у него бывал, поэтому не помнил кот. В трубке тишина. Опять звоню. Тишина. Звоню на домашний. Занято. Короче, я так минут пятнадцать тыркался, и цифры на замке пытался, те, что более потерты, нажимать. Все зря. Плюнул и злой пошел назад, думая, вот сука так подвел. Иду, думаю, думаю, отошёл от его дома где-то на полпути. Там как раз дорога дворовая упиралась в более крупную, около которой были магазины. И догоняю, что постепенно начинаю слышать людей на улице и как машины ездят. Выхожу на ту дорогу с магазинами, так и есть люди, машины. Смотрю назад во дворы, дети бегают, мужики на лавке пиво жрут. Только опять что-то не то. И догоняю, что солнце садится уже. Смотрю на телефон, 21-10. У меня полная растерянность. Иду дальше домой, и тут начинает приходить СМС. Ну, такие, знаете, приходят, когда телефон вырубаешь, а вам звонят. Друг звонил 9 раз. Перезваниваю, а он мне и говорит. Что я, мол, тебя весь день прождал? Нафиг ты трубу брал? И дома волнуются. Я позвонил тебе, а там сказали, что ты ко мне ушел. Короче, я дальше шел в полном непонимании происходящего. Я все помню, сознание не терял, трезвый. Как я мог ходить 10 часов по дороге, которая занимает от силы час черепашьим шагом. Домой пришёл, лёг спать. Кому рассказывал, никто не верил, так что решил не рассказывать знакомым людям. Для себя решил, что попал в какое-то искажение. А вообще, старайся про это не вспоминать, а то страшно становится и одновременно жутко интересно. Что было бы, если бы я не вышел? И где я был? Вот так вот. Дмитрий 84. Я играл в игру на своём телефоне и посмотрел на время, было 9:00. Я чётко помню это, потому что и мой телефон, и два будильника, мимо которых я проходил, когда шёл на кухню, говорили о том же. Возвращаюсь к своей игре, проходит минута или две. Я моргаю, а когда снова открываю глаза, экран моего телефона серый. Поясню, у меня на телефоне скрин экрана звёздное небо, а когда проходит ещё некоторое время, экран становится серым. Я был сбит с толку и ничего не понимал, пока не посмотрел на часы. Там было 11:17. Причём таймер в игре показал мне, что прошло меньше минуты, а между тем куда-то делось 2 1/2 часа. Я обошёл весь дом и проверил все часы, все они показывали одно и то же время. PowerAd 3977 В 1996 году ночевала летом у подружки. Её мама работала в ночную смену. Ушла к ней в маминых босоножках, утром обещала вернуться, чтобы моя мама в них пошла на работу. Подружка жила от меня через три дома и те там минуты 4 не спеша. Вышла я от неё в 8:15 по моим часам, заранее, поскольку мама в 8:45 выходила обычно на работу. Пришла я домой, мамы нет, спрашиваю папу: "А чего мама не дожидалась?" Он удивился, мол, посмотри на часы. Я смотрю на часы и не понимаю, куда время пропало. На часах девять тридцать. Мы не выпивали, на мне были кипельно-белые брюки, совершенно чистые. Если бы хлопнулась в обморок на улице, была бы как хрюшка, и бы шла дворами. Там нет асфальта и грязища после ночного дождя, никаких повреждений. Все как всегда, хорошо. Провела эксперимент, дошла до подруги. Там с ней сверились по часам. Да, точно, уходила я. Ровно в 8.15. До сих пор не понимаю, что это было. Мама сказала, что меня инопланетяне похищали, или я наркоманка. У нее всегда только две версии. Да и Кири. Признаюсь честно, не уверен, что когда-нибудь наука займется изучением сообщений об аномальных происшествиях, как это случилось не однажды, когда в СССР физик Стаханов, масштабностью советской прессы и огромным пространством Союза решил с помощью журнала Наука и жизнь изучить на 300-миллионном массиве то, во что и сейчас ещё не все верят шаровую молнию. Сам Стаханов в шаровую молнию верил. Поэтому клич был брошен, и журнал завалили тысячами писем со свидетельствами, что позволило сделать однозначный вывод: такое явление существует и носит природный характер. Но мой слушатель, имеющий представления о квантовой механике, не дожидаясь большой науки, может сам подойти к представленному материалу и попытаться его переклассифицировать, предложив свою систему, дополнить, исключить какие-то свидетельства, которые, как ему кажется, могут объясняться более простыми причинами. Вольному воле в конце концов квантовая механика эту самую свободу воли нам дала. Текст читал Алексей Донков.